Глава 3. «Шесть немыслимых происшествий перед завтраком». «Какого черта?» — воскликнул Томми. Он уже привык заставать крошку в самых немыслимых местах, возвращаясь домой. Но теперь он был поражен гораздо больше, чем обычно. В доме он не обнаружил никаких признаков ее присутствия, хотя на улице моросил дождь. Он подумал, что она могла отправиться куда-нибудь в сад, и вышел посмотреть — Тут-то у него непроизвольный вырвалось. Какого черта? — Привет, Томми! — откликнулась крошка. — Я думала, ты будешь позже. — Что это такое? — Милок? — Как ты сказала? — Я сказала, Милок, так его зовут, — ответила крошка. — И ты что, пытаешься на нем прокатиться? Он же слишком мал для тебя. — Конечно. Это же детская игрушка, типа волшебных велосипедов, которые у всех были в моем детстве. Надеюсь. Она уже не ездит, — осведомился Томми. — Почти, — откликнулась крошка. — Но если ее поднять на вершину пригорка, то тогда колеса у нее начинают вращаться сами, и ты катишься вниз и разбиваешься внизу. Ты хочешь сказать, что именно этим и занималась тут? — Ну, не совсем, — ответила крошка. — Нужно тормозить ногами. Хочешь, покажу. — Спасибо, не надо, — откликнулся Томми. Дождь становится сильнее. — Я просто хотел узнать, зачем ты это делаешь? Неужели это может доставлять удовольствие? Скорее, это страшно. Но, видишь ли, я просто хотела выяснить кое-что. У этого дерева. Кстати, а как оно называется? Араукария? Точно. Какой ты умный, — сказала крошка. Еще бы, — ответил Томми. Я даже знаю его другое название. И я? — воскликнула крошка. Они посмотрели друг на друга. Вот только сейчас вылетело из памяти. Промолвил Томми. Арти. Да, что-то похожее, подтвердила крошка. — Так что с памятью у нас не так уж плохо. Так что ты делаешь внутри этой колючки? Ну просто, если не успеваешь затормозить, то влетаешь в эту Арти. Как ее там? Арти? Нет, по-моему, Уртикария. Хотя нет, Уртикария это крапива. Ну что ж. — Каждый развлекается как может, — завершил свою речь Томми. — Просто я пыталась разрешить нашу проблему. — Чью проблему? Твою или мою? — Не знаю. Наверное, нашу общую проблему. Ну, — Но слава богу, что не проблема Беатрисы. Нет-нет, просто мне стало интересно, что еще запрятано в этом доме, и я отыскала кучу игрушек, которые провалялись не один год в старом парнике. Там-то я и нашла это создание. А еще Матильду. — Лошадь-качалку с дыркой в пузе. — С дыркой в пузе? — Да. Похоже, туда сваливали разные ненужные вещи. Куча прелых листьев, грязная бумага, фланельки для пыли и разные промасленные тряпки для протирания вещей. — Ну ладно, пойдем в дом, — сказал Томми. — Ну, Томми, теперь рассказывай свои новости, — промолвила крошка, вытягивая ноги перед камином, который она заранее разожгла к возвращению мужа в гостиной. Ты видел шоу в гостинице Риц? Нет, у меня не было времени. Что значит не было времени? По-моему, ты ради этого и ездил. Не всегда удается сделать то, что собирался. Но что-то ты все-таки делал. Я нашел место, где можно оставлять машину. Это всегда полезно. И где именно? Поинтересовалась крошка. Неподалеку от Хаунслоу. Господи! Что тебе вдруг понадобилось в Хаунслоу? — Ну, вообще-то не в самом Хаунслоу. Там просто стоянка, а потом я сел в метро. — Ты был в Лондоне? — Да. Мне это показалось самым простым выходом. — Какой-то у тебя вид виноватый, — заметила крошка. — Только не говори, что у меня есть соперница, которая живет в Хаунслоу. Нет. — Тебе понравится то, чем я занимался, — ответил Томми. — Ты покупал мне подарок. «Нет, к сожалению, нет. К тому же я никогда не знаю, что тебе купить. Но иногда твои догадки оказываются на редкость удачными». «Так чем ты занимался, Томми? И почему мне это должно понравиться?» «Потому что я тоже занимался расследованием», — ответил Томми. «Похоже, теперь все занимаются расследованиями», — воскликнула крошка. «Дети, племянники, кузины, дочери, сыновья — все что-то расследуют». Не знаю, правда, что. Но им это нравится, и они получают удовольствие вне зависимости от результатов. — А от нашей приемной дочери Бетти что-нибудь слышно? — из Восточной Африки спросил Томми. — Да, ей нравится там. Нравится влезать во все эти африканские семейства и писать о них. — И ты думаешь, африканцы приветствуют ее интерес? — спросил Томми. — Вряд ли, — откликнулась крошка. — Помню, в отцовском приходе... Все терпеть не могли прихожан, которые вызывались посещать больных и называли их паранерами. — Не пытаешься ли ты намекнуть мне на те сложности, с которыми я могу столкнуться во время своего расследования? — Расследование чего? — Надеюсь, недостоинство газонокосилок? — А при чем здесь газонокосилки? — Потому что ты вечно изучаешь их каталоги, — ответила Крошка. — Ты же одержим идеей приобретения газонокосилки. По-моему, мы сейчас занимаемся историческим расследованием разных событий и преступлений, происшедших в этом доме по меньшей мере 60 лет тому назад. Ну ладно, Томми, расскажи мне о своих исследовательских планах. Я съездил в Лондон и привел в движение некоторые механизмы, — ответил Томми. — Механизмы расследования? — переспросила Крошка. — Вот и я приводила в движение некоторые механизмы. Видишь, мы оба занимаемся расследованием. «Только у нас методы разные, и меня интересует гораздо более ранняя эпоха. Ты хочешь сказать, что действительно увлеклась проблемой Мэри Джордан?» «Кажется, так теперь принято у нас выражаться», — промолвил Томми. «Что-то начало вырисовываться?» «Таинственная проблема Мэри Джордан». «И какое-то у нее очень простое имя. Если она была немкой, у нее не могло быть такого имени, — заметила крошка» а ее считали немецкой шпионкой или чем-то вроде этого, хотя она с равным успехом могла быть англичанкой. Я думаю, вся эта немецкая история — легенда. «Ну-ка, ну-ка, кажется, ты хочешь мне что-то рассказать. Ну, я провел некоторые... Э, некоторые... Ну, хватит уже с некоторыми», — перебила крошка. «Я так не понимаю» иногда бывает очень трудно объяснить то что имеешь в виду ответил томми но я навел некоторые справки относительно прошлого да в каком то смысле я хочу сказать что кое что можно выяснить и получить необходимые сведения и для этого совершенно не обязательно кататься на старых игрушках приставать к старушкам допрашивать садовника который все равно рассказывает небылицы и крутиться вокруг почты надоедая персоналу и заставляя бедных девушек вспоминать что им рассказывали их двоюродные прабабушки однако все они смогли внести свой вклад заметил крошка вот у меня то же самое откликнулся томми ты тоже кого-то опрашивал и кому-то задавал свои вопросы «Ну, не то чтобы задавал вопросы но если ты помнишь крошка мне доводилось в жизни сталкиваться с людьми которые разбираются в подобных вещах платишь им определенную сумму И они расследуют то, что тебе нужно, и в правильных местах, так что ты получаешь абсолютно достоверную информацию. Разбираются в каких вещах и расследуют в каких местах. Ну, есть масса интересных вещей. Например, можно все узнать о смертях, рождениях и заключениях браков. И ты ездил, чтобы узнать о смертях и рождениях, но тебе совершенно не обязательно делать это самому. Ты просто обращаешься с запросом, и тебе сообщают, кто когда умер, что было написано в завещании, когда были заключены церковные браки что сказано в свидетельстве о рождении. Все это можно выяснить. И много ты потратил на это денег, — поинтересовалась Крошка. Я считала, что мы должны экономить после всех затрат на переезд сюда. Ну, учитывая тот интерес, который ты испытываешь к этим проблемам, я думаю, что эту трату вполне можно считать разумной». И что тебе удалось выяснить? Ну, все делается не так быстро. Надо подождать, пока расследование не будет доведено до конца. А потом, если необходимая информация будет собрана, ты хочешь сказать, тебе сообщат, что некая Мэри Джордан родилась в каком-нибудь Шеффилде на пустоши, и ты поедешь туда и снова будешь наводить справки, да? Ну, не совсем. Существует масса источников официальные отчеты о переписи населения, свидетельства о смерти с указанием ее причины, еще множество разных документов. «Звучит многообещающе, а это уже кое-что», — миролюбиво заметила Крошка. «К тому же существуют подшивки газет, где можно прочитать массу интересных публикаций. Ты имеешь в виду отчеты об убийствах и судебных слушаниях?» «Не обязательно. Просто время от времени надо связываться с определенными людьми» с осведомленными людьми, задавать им вопросы, восстанавливать старые отношения. Их нетрудно найти. Как в те годы, когда у нас было частное детективное бюро в Лондоне. Не сомневаюсь, что есть люди, которые могут нам что-нибудь сообщить. «Все ведь во многом зависит от того, с кем ты общаешься». «Это правда», — ответила Крошка. «Я в этом убедилась на собственном опыте». «Просто у нас разные методы», — сказал Томми, — «и твои ничуть не хуже моих. Никогда не забуду, как я приехал в Сан-Суси, и первое, что увидел в этом пансионе, как ты сидишь там с вязанием и представляешься всем, как миссис Бленкинсоп». «Потому что я никого не нанимала проводить расследование за себя», — ответила Крошка. «Нет, ты просто забралась в шкаф рядом с комнатой, где меня допрашивали, и выяснила, куда меня отправляют и с какой целью» потому ты оказалась там первой. Ты подслушала. Ни больше, ни меньше. Крайне недостойное поведение. Зато результаты превзошли все ожидания, — парировала крошка. — Да, чутье тебе никогда не изменяло, — откликнулся Томми. Этого у тебя не отнять. Когда-нибудь мы узнаем обо всем, что здесь произошло. Хотя это и было сто лет тому назад. Просто я не могу избавиться от ощущения, что что-то очень важное связано с этим домом, — то ли люди, обитавшие в нем, то ли какие-то вещи, которые в нем спрятаны. Ну и что же мы предпримем дальше? «Что — Что? — переспросил Томми. — Утром поиграем в шесть чудес, — ответила крошка. — А сейчас уже без четверти одиннадцати я хочу лечь. Я так устала, к тому же отвозни со всеми этими древними игрушками я вся в пыли и грязи. Думаю, там еще много чего можно найти в этом месте. Кстати, а почему оно называется «Кака»? — Не знаю. А как это пишется? Кажется, кай-кай. — Кажется, потому что так звучит более таинственно, похоже на что-то японское, — неуверенно заметила крошка. — Не вижу ничего японского. По-моему, это что-то съедобное, типа риса. — Все. Иду мыться, снимать себя паутину и в постель, — заявила крошка. — Запомни, утром шесть чудес, — сказал Томми. — Надеюсь, мне удастся тебя переплюнуть, — откликнулась крошка. — Да, ты иногда совершаешь совершенно немыслимые вещи, — сказал Томми. — Зато ты чаще оказываешься правым, — ответила крошка. — Иногда это бывает очень обидно. — Хотя это посылается нам специально, чтобы испытать нас. — Кто это нам говорил? — Неважно, — промолвил Томми, — ступая и сметясь с себя пыль прошедших лет. — Как Исаак! — «Считает себя самым лучшим садовником», — ответила Крошка. «С ним можно будет заняться экспериментами». «Жаль только, что мы сами мало что знаем о садоводстве. Так что впереди грядет еще одна проблема».